Эника. Суббота, 4 часа, 25 минут. Бер Доули подошел к стене, где висели часы обратного отсчета, прищурился и всмотрелся в циферблат, словно плохо видел. 50 минут. Все готовы? Хочу еще разок проверить все системы!» Он повернулся и оглядел своих подчиненных. Техники молча кивнули и в который раз принялись проверять приборы. «Отлично!» «Все идет как по маслу», — сказал Доули в воздух и довольно потер руки. В этот момент тяжелая дверь бункера распахнулась, и в камеру ворвался вой ветра и дождь, хлеставший почти горизонтально холодными каплями пулями. Вошли два промокших до нитки моряка, и вдвоем они с трудом закрыли и заперли дверь. В ярком электрическом свете их лица казались болезненно серыми, словно помертвевшими от страха. Даже бывалым морякам не часто доводится попадать в такой ураган. «Отлично! Теперь все на месте!» — крикнул один, как будто боялся, что из-за шторма его не услышат. А может, от оглушительного воя ветра и разгулявшейся стихии он сам стал хуже слышать. «Генератор работает нормально», — должил другой. «Он надежно укрыт от ветра и ливня и выстоит, даже если шторм усилится. Центр шквала скоро будет здесь». Кивнув, Доули хрипло ответил. «Надеюсь, генератор не подведет. От него работают все диагностические приборы». «Если он выйдет из строя, испытания пойдут коту под хвост, даже если боеголовкой головкой взорвется, как положено». «Но у нас ведь есть резервный генератор», — рискнул вставить Виктору Жильви. «Не сомневаюсь, вы получите ваши данные», — мрачно заметила Мириал. «Все системы сработают отлично». Словно в насмешку, лампы над головой мигнули и опять загорелись в полную силу. «А это еще что за новости?» — насторожился Доули, глядя на потолок. «Проверьте проводку». Перепад напряжения», — успокоил его о Жельви. Резервная система бесперебойного питания с этим справилась. Все в порядке. Доули метался по бункеру, как тигр в клетке, то и дело поглядывая на стенные часы. 43 минуты. Техники колдовали на своих рабочих местах, а Малдер следил за слепым, который пару часов назад поведал им невероятную историю. Сопоставив рассказ Рая на Камиды со всем, что им уже было известно, Малдер начал формулировать новую гипотезу. Ему она представлялась верной, хоть и фантастичной. Он никак не мог решить, как лучше преподнести ее Скалли. Ей она наверняка покажется абсурдной. Скалли считала смыслом своей жизни защищать Малдора от лукавого и убеждать его в том, что даже самые невероятные на первый взгляд события имеют под собой конкретные логические обоснования. А Малдор считал своим долгом заставить Скалли поверить. Придвинувшись к напарнице поближе, Малдер зашептал ей в ухо, хотя шум урагана за стенами бетонного бункера надежно защищал от любителей подслушивать. Я тут подумал, Скалли, и вот что пришло мне в голову: если господин Камида говорит правду, мы имеем дело с некой разновидностью психической ударной волны, выбросом энергии, который в результате взрыва водородной бомбы на этом острове трансформировался в некую наделенную сознанием субстанцию. Скалли повернулась и, широко распахнув голубые глаза, спросила. «Что ты несешь, Малтер? «Скалли, я прошу тебя, послушай. Представь себе. Живет себе племя туземцев одной большой семьей и ни о чем не подозревает. И вдруг, в долю секунды, отправляется в мир иной в результате мощнейшего ядерного взрыва. Может, этот взрыв сыграл роль толчка к более высокой форме существования и помог пересечь энергетический барьер?» Я так не думаю, Малдер. скали я прошу тебя, постарайся себе представить, не сдавался Малдер. В долю секунды все племя Камиды не просто убили, а полностью уничтожили, практически разложили на составляющие клеточки. Малдер, если энергия ядерного взрыва может превращать своих жертв в. Она не могла подыскать нужного слова и, пожав плечами, продолжила: В сборище мстительных радиоактивных призраков, обладающих огромной силой, то скажи мне, пожалуйста, Почему же тогда по свету не рыщет неумолимая армия фантомов жертв Хиросимы и Нагасаки? «Я думал об этом», — согласился Малдер. «Не забывай, это были первые атомные бомбы. По сравнению с водородными, которые взрывали на Тихоокеанских островах, боеголовки «Фэтмен» и Little Бой» высвободили лишь незначительную долю энергии. В 50-е мощность бомб достигала 10-15 мегатонн, а мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, была всего лишь 12,5 килотонн. «Это большая разница. Порядка тысячи раз. Может, взрывы в Хиросиме и Нагасаке были недостаточно мощными, чтобы пересечь этот порог? Насколько я знаю, это был единственный случай, когда при взрыве водородной бомбы погибли люди». Скаля уже серьезно взглянула ему в лицо. «И ты думаешь, что это сборище призраков охотится за теми, кто имел отношение к разработке ядерного оружия, и за теми, кто отвечает за испытания Брайт Энвил и... из мести их убивает?» «Может, из мести», — ответил Малдер. «А может, просто из желания сорвать испытания, Брайт-Энвилл, которые могут положить начало новой серии наземных взрывов, не говоря уж о производстве новых боеголовок. Они ведь не дают радиоактивных осадков. Бери себе и взрывай на здоровье». «А что, если призраки хотят уберечь всех нас от того, что случилось с ними?» Скали вздрогнула. Малдеру пришло в голову, что, скажи он то же самое ясным днем в прохладном кабинете штаб-квартиры ФБР, Или в любом другом месте она бы его высмеяла. Но здесь, в предрассветном сумраке, когда за стеной на затерянном в океане острове бушует тайфун, поверишь в любую, даже самую неправдоподобную историю. Малдор вдруг озарила новая догадка. Пепел! Он стремительно повернулся. Райан Камида спокойно сидел все там же, положив израненные руки на гладкую пластиковую крышку стола. Его лицо было повернуто к ним, губы таинственно улыбались, Словно объяснение Малдора его позабавило. Малдору показалось, что он слышит каждое их слово. Малдор вскочил и подошел к нему. «Пепел! Что это за пепел, господин Камида?» Слепой одобрительно кивнул. «Думаю, вы сами знаете ответ, агент Малдор. Это прах жертв с острова, да? Вы используете его как... как сигнальный флаг и магнит, чтобы привлечь внимание призраков?» Камида опустил голову, словно рассматривал свои руки. Когда я вырос и привык к слепоте, встал на ноги и заработал кучу денег, я вернулся на Атолл Эника. И призраки моего народа рассказали мне все и про себя, и про меня. Они все говорили и говорили. Я чуть с ума не сошел от их рассказов. Чтобы не тронуться рассудком, я должен был вернуться домой. Он умолк и поднял незрячие глаза на Малдера Искали. Есть люди, которые сделают для вас все, что угодно, лишь бы вы им заплатили. Много дней я провел на рифах, ползая по заброшенному отоллу, который снова утопал в зелени. И хоть я и слепой, я знал, куда идти и где искать. Меня направляли голоса. Длинными жаркими днями, с ножом, лопаткой и бочонком, я без устали бродил по острову, пока не собрал все, что осталось от моего племени. Они сгорели заживо, превратившись в скудный пепел и черные тени, навечно впечатавшиеся в скалы. Прошло много времени. Не могло так статься, что от них не осталось бы и следа, а черные пятна смыли дожди и прибой. Но нет, они ждали меня, как черные тени, притаившиеся среди рифов. Духи направляли меня, и я собрал прах всех своих соплеменников. Я собрал все, что смог. От моего народа осталось совсем немного, но для моих целей вполне достаточно. И для их тоже. Когда все было готово, я стал посылать пепел как визитную карточку тем, кому надо. — Это вы послали пузырек с пеплом нэнсишек спросила подошедшая к ним Скали. Райан Камида кивнул. — И письмо Эмилу Грегори, и Оскару Маккеррону из Нью-Мексико. Духом пепел не нужен. Они находят свои жертвы сами. А вот мне он помогал... помогал направлять их. Малдер похолодел от ужаса. «Нэнси, Шек и всем остальным вы послали совсем немного, а сюда привезли целую бочку!» Он вдруг вспомнил, как три рыбака выгружали зловещий груз и потом оставили его на берегу, где он так и стоит, ведь Бердоули запретил внести бочку в бункер. «Это все, что у меня осталось», — сказал Камида. «Теперь они будут здесь. Все сразу. Наконец-то!» Зазвонил телефон. Виктор Ужильви схватил наушники и, надев на голову, прищурился, селись разобрать слова сообщения. «Бэр!» — не сняв наушники, с ошарашенным видом выдавил он. «Бэр! Это капитан Ив! Говорит, на индикаторе радара на борту Далласа только что появился какой-то мощный объект. Он стремительно приближается к Атоллу. Но это не ураган. Он не знает, что это такое. Ничего подобного он никогда не видел». Виктор сглотнул и снял наушники. А потом связь резко оборвалась. «И связаться с ним я не могу». «Да что, черт побери, происходит!» — зарычал Доули. «До начала испытания осталось всего 35 минут. Не хватает только перебоев в связи». Тут погас свет, и бункер погрузился в кромешную тьму.